Детство архимагов Город Симуррум стоит на Нижнем Забе, притоке Великого Тигра. Эти места – часть провинции магга что лежит на северо-востоке империи Шумер. Здесь правит железная десница императора Энмеркара и божественная воля всемогущего Мордука. Вчера Шумер отмечал наступление месяца Гуд-Сиса. Это хороший месяц приятный и спокойный в нем не проводится полевых работ нет и важных храмовых праздников Гугали в этом месяце обычно устраивать большую чистку о рысительных каналов, а лугали любят с кем-нибудь повоевать, но простого простолюдоя все это никак не касается мастер Ахухуту всегда любил этот месяц сейчас он сидит в своей лавке ушами следя за обычным гомоном кара, а глазами за великолепной чашей, принимающей под его руками окончательный облик. За такое чудо можно будет взять в немало сиклей. В лавке Ахухуту лучшая керамика во всем Симурруме. Никто другой не умеет так искусно выбить из глиняного шара нужную форму, а затем обжечь ее в горне. У Ахухуту отличный горн, двухъярусный, с четырьмя поддувалами. За каждым поддувалом трудится специальный раб. И горе ему, если огонь ослабнет хоть на минуту. Еще мастер Ахухуту знает множество секретов, чтобы посуда при обжиге не трескалась. Он подмешивает туда не только солому, навоз и шамот, как все гончары, но и залу. Редкие растения, толченый уголь и даже толченые раковины. Никто не знает, для чего Ахухуту так щедро платит уличным мальчишкам за сбор улиток. Хороший мастер не раскрывает секретов, кому попало. Но главное, что так ценят покупатели в вазах и чашах Ахухуту, их роспись. Сверло-бутероль в руках искусственного гончара, продолжение его пальцев. Оно так и мелькает по керамическим стенкам, оставляя за собой тонкие линии на глазах, становящиеся прекрасным рисунком. Звери, рыбы, растения, люди, даже боги – все подвластно художнику, все подчиняются умелой руке. Каждый сосуд Ахухуту – целый рассказ, история. Настоящий ценитель не купит чашу с уже знакомой историей. Он всякий раз требует нового, не мастер хухуту дает ему новое. Он еще ни разу не повторился, не упустился до копирования того, что уже было. Каждое творение Ахухуту уникально. Умелый мастер отложил в сторону бутероль и взял кисточку. Чтобы рисунок получил настоящую глубину и красоту, его нужно раскрасить. Здесь не обойтись без точного глаза. Ошибись чуть-чуть в оттенке, и картина не живет. Останется всего лишь пятном краски А Хухуту пристально вглядываться в линии на гладкой поверхности чаши. Но уши по-прежнему впитывает окружающий шум, вычленяя из него все мальски интересное. В шумерских городах основная торговля идет в речной гавани, каре. Здесь встречаются все — купцы, рыбаки, скотоводы, гонцы. Шум гавани — это настоящая музыка, если умеете ее слушать. Плещет вода, скрипят весла выгребцов, Затоны всегда полны парусными ладьями и речными баржами. Товары возят и вывозят, отправляют вверх и вниз по реке. На пристани постоянно толчется народ. У каждого свое дело, каждый чем-то занят. В лавку то и дело заходят покупатели, рассматривая готовые сосуды и перекидываясь с хозяином, словом другим. Лавка Ахухуту расположена в хорошем месте, у центрального канала, возле самого горла. Слева пикельный дом госпожи Нганду. Это выгодное соседство, там всегда много посетителей. Справа — финиковый сад, принадлежащий храму Нанны. Это тоже выгодное соседство. Слуги лунной богини частенько делают заказы у Ахухуту. У берега собралась гомонящая толпа. Стражники суда кого-то казнят. Ну, конечно, женщину. Только женщин положено казнить через утопление. Мужчин убивает топором. И не здесь, а рядом с воротами суда. Если же преступник не мужчина и не женщина, скажем, евнух или садомит, его сажают на раскаленный медный кол. Лучше всего приходится рабам, их вообще нельзя казнить. Ведь раб – это вещь, имущество. Разве можно казнить неодушевленный предмет? Единственное, что слегка раздражает почтенного мастера – стайка Каркида шляющихся по рынку. Проклятые блудницы собрались именно возле его лавки и отвлекают посетителей глупым смехом и непристойностями. Куда осматривать наместник? Почему позволят это непотребство? Ведь всему Руме есть многочисленная община, жриц Харимту, священных блудниц, богини и Нанны, да будет вечно благословенная ее любвеобильная чрева. Они хороши лицом и прекрасны телом, часто моются, носят дорогие одежды, пользуются лучшей косметикой, искусны во всех видах наслаждения и совсем недорого берут за свои услуги. Так зачем же нужны еще эти уличные шлюхи, лишь разносящие дурные болезни? Была б на то воля хуху, то Всех бы их давно отправили на дно затона. Вернулся один из рабов-разносчиков, почтительно поклонился хозяину, положил перед ним снизку серебряных колец сиклей и прикрыл ладонями лицо, ожидая новых повелений. Ахухуту пересчитал монеты, убедился, что заказчик честно заплатил за свою вазу и указал рабу уже подготовленный сверток. Доставишь почтенному Думу Зигамилю, что живет направо от ворот священной ограды, рядом со школой писцов распорядился мастер. «Повинуюсь, хозяин!» — склонил голову раб, взваливая на плечи погребальный сосуд. У несчастного Думу Зигамиля недавно скончался малолетний сын, он заказал самую лучшую урну. Жаль его, конечно, но Ахухуту здесь улыбнулась удача. Если бы ребенок прожил еще хотя бы несколько месяцев, то вошел бы в совершеннолетие, и тогда для похорон потребовалась бы уже не урна, а плетеная циновка. «Потом вернешься за другим заказом», — неохотно приказал Ахухуту, бросая взгляд в угол. Там уже третий день лежат четыре безупречно расписанных чаши большого размера, приготовленные для старого мага-кассита, живущего на окраине. Конечно, заказчик даже не подумал прийти за ними сам. где это видно, чтобы маг утруждал ноги по такому низменному делу. Не присылай и рабов. Проклятый старик полагается что мастер-горшечник Должен доставить его заказ прямо к порогу.